Какая разница между корыстылевым и другими? Сколько ненужных слов у взрослых? Вот, например, пил Сережа чай и пролил. Тетя Паша говорит: Эйки неаккуратный! Не настачишься на тебя скотертей. Не маленький уж кажется. Тут все слова ненужные, по Сережиному мнению. Во-первых, он их слышал сто раз, а во-вторых, и без них понимает, что виноват. Как пролил, так сразу и понял. И огорчился. Ему стыдно и хочется одного, чтобы она поскорее убрала скатерть, пока другие не видели. Но она говорит еще и еще. Никогда ты не подумаешь, что кто-то этот скатерть стирал, крахмалил, гладил, старался. Я ненарочно, объясняет ей Сережа, у меня чашка из пальцев выскочила. Скатерть старенькая, не унимается тетя Паша, а я ее штопала, целый вечер сидела, сколько труда вложила. «Как будто если скатерть новая, то можно ее обливать». В заключение тетя Паша говорит возмущенно. «Если бы ты это нарочно сделал, этого не хватало». То же самое говорится, если Сережа разобьет что-нибудь. А когда они сами бьют стаканы и тарелки, то как будто так и надо. Или, например, мама заботится, чтобы он говорил «пожалуйста», а это слово даже и не значит ничего. «Оно обозначает просьбу», — сказала мама, — «Ты у меня просишь карандаш, и в знак того, что это просьба, ты добавляешь «пожалуйста».» «А ты не поняла, что я у тебя попросил карандаш?» «Поняла, но без «пожалуйста» это невежливо, невоспитанно». «На что это похоже? Дай карандаш». «А если ты скажешь «дай карандаш, пожалуйста», это вежливо, и я с удовольствием дам». «А если не скажу «без удовольствия дашь?» «Совсем не дам», сказала мама. «Хорошо, пожалуйста». Сережа говорит им «пожалуйста». При всех своих странностях они сильны и властвуют над детьми. Они могут дать или не дать Сереже карандаш, как им вздумается. Вот Коростылёв не беспокоится о пустяках, даже внимания не обращает. Сказал Сережа пожалуйста, или не сказал? А если Сережа занят в своем уголке, и ему нельзя, чтобы его отрывали, Коростылёв никогда не разрушит его игру, не скажет что-нибудь глупое вроде «А ну иди, я тебя поцелую», как Лукьяныч говорит, "Придешь с работы. Поцеловав Сережа своей жесткой бородкой, Нукьяноч даёт ему шоколадку или яблоко. Спасибо, но зачем же, скажите, пожалуйста, непременно целоваться и отрывать человека от игры? Игра важнее яблока. Яблоко Сережа и потом бы съел. В дом ходят разные люди, по большей части к Чаще всех бывает дядя Толя. Он молодой и красивый, у него длинные чёрные ресницы, белые зубы и застенчивая улыбка. Сережа питает к нему почти не интерес, потому что дядя Толя умеет сочинять стихи. Его уговаривает прочитать новый стишок. Он сперва стесняется и отказывается, потом встает, отходит в сторонку и читает наизусть: Про что он не насочинял стихов? И про войну, и про мир, и про колхозы, и про фашистов, и про весну, и про какую-то женщину с синими глазами, которую он все ждет, все ждет и никак не может дождаться. Великолепные стихи. Совершенно такие же пивучие и гладкие, как в книжках. Перед чтением дядя Толя откашливается и откидывает рукой свои черные волосы, а читает громко, глядя в потолок. Все его хвалят, и мама наливает ему чаю. За чаем разговаривают о коровьих болезнях. Дядя Толя в совхозе Ясный берег лечит коров. Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дядя Петя, например, Сережа сторонится. У него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлоидный мячик. И смех противный. «Г, г г г г г Однажды, сидя на террасе с мамой, Коростылёва не было. Дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфетку. Большую и редкую. Мишка косолапый. Сережа вежливо сказал «Спасибо». Развернул бумажку, а в ней ничего, пустышка. Серёже стало совестно, за себя, что поверил, и за дядю Петя, что тот обманул. Серёжа увидел, что и маме совестно. Она тоже поверила. «Гы-гы-гы-гы!» – засмеялся дядя Петя. Серёжа сказал не сердито, но с сожалением. «Дядя Петя, ты дурак?» Он был уверен, что мама с ним согласна, но она воскликнула. «Это что такое? Извинись сейчас же!» Серёжа посмотрел на неё удивлённо. «Ты слышал, что я сказала?» спросила мама. Он молчал. Она взяла его за руку и увела в дом. «Не смей подходить ко мне», сказала она. «Не хочу с тобой разговаривать, раз ты такой грубьян». Она постояла, ожидая, что он раскается и попросит прощения. Он сжал губы и отвел глаза, ставшие грустными и холодными. Он не чувствовал себя виновато. В чем же он должен просить прощения? Он сказал то, что думал. Она ушла. Он побрел к себе и занялся игрушками, бессознательно стараясь отвлечься от случившегося. Его тонкие пальцы дрожали. Перебирая фигуры, вырезанные из старых карт, он нечаянно оторвал черной даме одну голову. Почему мама заступилась за глупого дядю Петю? Вон она с ним разговаривает и смеется, как ни в чем не бывало. А с Сережей не хочет разговаривать. Вечером он слышал, как она рассказывала о происшествии Крастылева. Ну и правильно, сказал Коростылев, Это называется справедливая критика. Разве можно допустить, возразила мама, чтобы ребенок критиковал взрослых. Если дети примутся нас критиковать, как мы их будем воспитывать? Ребенок должен уважать взрослых. Да за что ему по помилую уважать этого олуха, сказал Коростылев. Обязан уважать. У него даже мысль не должна возникнуть, что взрослый может быть олухом. Пусть сначала дорастет до этого самого Петра Ильича, а потом уж его критикует. «По-моему», — сказал Коростылев, — «он давно умственно перерос Петра Ильича. И ни по какой педагогике нельзя взыскивать с парня за то, что он дурака назвал дураком». Про критику и педагогику Сережа не понял, а про дурака понял и почувствовал Коростылеву благодарность за эти слова. Хороший человек Коростылев. Странно подумать, что он прежде жил отдельно от Сережи, с бабушкой Настей и прабабушкой, и только изредка приходил в гости. Он берет Сережа с собой на речку купаться и учит плавать. Мама боится, что Сережа утонет, а Коростылев смеется. Он снял с Сережиной кровати боковую сетку. Мама боялась, что Сережа упадет и расшибется, но Коростылев сказал, «А вдруг поездом придется ехать на верхней полки. Пусть привыкает по-взрослому. Теперь Сереже не надо перелезать через сетку по утрам и по вечерам. Раздевается он, сев на край постели. И спит по-взрослому. Один раз, говорят, он свалился с кровати. Это было ночью. Они услышали, как он упал и положили его обратно. А утром рассказали ему, что с ним было. Он ничего не помнил и не ушибся нигде. А если не ушибся и не помнишь, то это не в счет. А вот как-то он упал во дворе, ссадил колени в кровь и пришел домой плача. Тетя Паша заахала и побежала за бинтом. Коростылев сказал, что ты, брат, сейчас пройдет, а на войну пойдешь и ранят, как же ты тогда? А тебя когда ранили, спросил Сережа, ты не плакал? Как же бы я плакал, надо мной бы товарищи смеялись. Мы мужчины, такое уж наше дело. Сережа перестал плакать и сказал, ха-ха-ха чтобы доказать свою мужскую сущность. И когда тетя Паша приступила к нему с бинтом, он сказал бесшабашно, «Завязывай, не бойся, мне не больно». Коростылев рассказал ему про войну. С тех пор, сидя рядом с ним за столом, Сережа испытывал гордость. Если будет война, кто пойдет воевать? Мы с Коростылевым. Такое уж наше дело. А мама, тетя Паша и Лукьяныч останутся тут ждать, пока мы победим. Такое уж ихнее дело.